Дречливая розетка. Скучал как-то по расёнок Торопышка дома. Серый дождь бил в окно, играть не с кем? Было от чего заскучать. И вдруг Торопышка увидел, что из стены на него смотрит такой же поросёнок. Ну не весь, конечно, а только его пятачок. Стесняется. Догадался наш непоседа. Эй, поросёнок, вылезай! позвал он. Хватит сидеть в стене. Давай поиграем Но тот поросенок даже не думал выходить А когда малыш захотел его вытащить Он больно-прибольно его стукнул «А-а-а!» — закричал поросенок «Мама, мамочка! Злой поросенок дерется!» Мама тут же прибежала из кухни «Кто дерется? Где?» «Он!» — сказал торопышка И указал на пятачок, торчащий из стены «Глупышка!» Во-первых, это не поросенок По розетка. А во-вторых, розетка не злая, а наоборот, добрая. Она электроприборы кормит. Утюг, пылесос, телевизор. Вот ты, поросёнок, кашу ешь. А не электричество. Ну ты же не утюг и не телевизор. Зачем ты в розетку полез? Розетку трогать опасно. Там ток. Может и ударить.